Глава девятнадцатая. План Нэнси. Нэнси, Бесс и Джорджи ворвались в усадьбу Бордо уже поздно вечером. По дороге Нэнси дважды пыталась дозвониться до отца, но тщетно. По лицам девушек Ходеева догадались, что случилось нечто необычное. Нэнси быстро рассказала о том, что с ними произошло, чувствуя, что больше нет нужды скрывать от посторонних расследование её отца. Мадам и месье бордо были потрясены. «Ты правда думаешь, что тот араб, которого вы видели в лаборатории, Луи Абер?» — спросила мадам Бардо. Нэнси кивнула. «Необходимо как можно скорее что-то предпринять. Я не хочу звонить в полицию, пока не посоветую с отцом». Она позвонила мистеру Дрю, но его не было на месте. Однако служащий отель где он остановился, сказал, что у него есть сообщение для Нэнси. — Ваш отец просил передать что пытался найти вас у месье Бардо, но не застал вас. Сегодня он ночует у месье Лебланка. — Спасибо, — сказала Нэнси. Юная сыщица повесила трубку и осталась сидеть на месте, глядя перед собой. Такого поворота событий она не ожидала. Нэнси так надеялась, что сможет предупредить отца о том, что алхимик дурачил месье Лебланка. Может, мистер Дрю тоже как-то узнал об этом? Или он нащупал другую ниточку в деле испуганного финансиста? «Все же надо связаться с папой», — сказала она себе. Она набрала номер Лебланка, к телефону подошел кто-то из прислуги и сообщил, что хозяин дома шел вместе со своим гостем и не вернется до позднего вечера. «Не могли бы вы попросить мистера Дрю позвонить дочери на номер семьи Бордо?» — сказала Нэнси. «Да, мадмуазель». Нэнси поделилась последними новостями с подругами. Они тоже не знали, как поступить. Сама Нэнси боялась, что ее отцу угрожает опасность. На него вполне мог напасть Луи Абер. Но она решительно пресекла свои страхи. Карсона Дрю не так-то просто застать врасплох. После позднего ужина измотанные девушки улеглись спать. Утром Нэнси позвонил мистер Дрю. Нэнси показалось, что его голос звучит не так бодро, как обычно. «Я уже выезжаю», — мрачно сказал он. «Скоро приеду к тебе». Вдруг Нэнси пришла в голову одна идея. «А почему бы тебе не предложить месье бланку поехать вместе с тобой? Я хочу рассказать тебе кое-что интересное, и мне кажется, что ему эта информация будет тоже небезразлична». Больше Нэнси раскрывать не решилась, опасаясь, что кто-то из слуг мог быть сообщником Абера и подслушивал их разговор. Я спрошу Лебланка, подожди немного. Адвоката не было на линии около минуты, затем он вернулся и сообщил, что финансист будет рад снова повидаться с Нэнси. Он решил, что поедет в офис после обеда. Когда мистер Дрю и месье Лебланк приехали, Нэнси встретила финансиста очень любезно. Затем извинилась перед ним и отвела отца в сторонку. «Папа, сначала рассказывай ты». Адвокат сказал, что пытался дипломатично повлиять на Лебланка рассказами о слухах, которые ходят в связи с его странными деловыми решениями. Я сказал ему, что его сделки по продаже крупных пакетов акций плохо отразились на рынке и что рабочие его фабрики паникуют из-за того, что ее скоро закроют. Мистер Дрю добавил, что месье Лебланк был учтив и слушал его внимательно, но совершенно не собирался уступать. «И я знаю, почему». Нэнси живо описала отцу события предыдущего дня. Когда она закончила, мистер Дрю сказал, что ему сложно поверить в услышанное. «Этого арабского алхимика необходимо арестовать. Его обман обязательно должен быть раскрыт. вопрос в том как лучше всего сделать это не спугнув его я совершенно не хочу чтобы мы съели бланку кто то причинил вред нэнси предложила рассказать финансисту все с самого начала после этого как мне кажется ему стоит явиться на запланированную сегодня вечером встречу с арабом и передать ему деньги тем временем б джорджи ты и я прихватим с собой пару полицейских и спрячемся рядом со входом в лабораторию. И в нужный момент схватим Луио Абера, если, конечно, это шарлатан нон Мистер Дрю нежно улыбнулся дочери обнял ее за плечи. «Мне очень нравится твоя идея, Нэнси. Я обещал тебе сувениры с Парижа. Теперь, кажется, придется отдать тебе половину своего гонорара». Нэнси сверкнула глазами. «Только половину?» спросила она шутливым тоном. Они вернулись к остальным и Нэнси шепнула мадам Бардо. «Не могли бы вы дать прислуги какие-нибудь поручения в саду, чтобы никто не мог услышать наш разговор?» «Да, конечно, я отправлю его в город». Когда слуги уехали, мистер Дрю сказал. «Мисс Елебланк, у моей дочери есть для вас потрясающая история. От нее зависит ваш бизнес и, быть может, даже ваша жизнь». Финансист удивленно посмотрел на него. «Звучит зловеще. Мездрю, очаровательная юная леди. Я и представить не мог, что она способна говорить о таких мрачных вещах». бес не выдержала. «Нэнси чудесны и, кроме того, одна из лучших сыщиц в мире!» Месье Лебланк хлопнул себя по лбу. «Сыщица!» — воскликнул он. «Вы хотите сказать, что узнали, почему я распродаю свои активы?» Нэнси сочувственно улыбнулась. «Думаю, что да». Затем она рассказала потрясенному месье бланку историю Клода и Луи Аберов. Она поведала о том, как они разными способами пытались помешать ей и мистеру Дрю разобраться в ситуации месье бланка и, наконец, как они, Джорджи, видели финансисты в секретной лаборатории, куда ведет лестница с девяносто девятью ступенями. «Вы видели меня?» — вскричал он. «Но где же вы прятались?» Когда он услышал, что девушки укрылись за корзинами, то понял, Нэнси говорит правду. Целую минуту Лебланк сидел молча, опустив лицо в ладони. Наконец он произнес, подумать только. На удочку попался именно я. Что ж, будет честно, если я расскажу вам свою историю. Во-первых, если этого химика действительно зовут Луи Абер, то я об этом не знал. «Мне он известен под именем Абдул Рамос, и видел я его только в арабских одеждах». Месье бланк рассказал, что Абдул пару месяцев назад явился к нему в офис и показал несколько весьма достоверно выглядящих писем, написанных на французском и арабском языках, в которых подтверждалась истинность его невероятных экспериментов. Нэнси сразу же подумал о Клоде Аберре. Он запросто мог подделать эти письма. Финансист продолжал. «Абдулу было нужно финансирование для большой лаборатории, которую он собирался построить. С помощью этих писем и нескольких опытов, которые он показал мне позже, Абдул убедил меня в том, что может превращать разные вещи в золото. Вчера, когда я увидел, как из раскаленного угля получился цельный золотой слиток, голос месье бланка задрожал, и он мрачно покачал головой. «Как я мог быть таким глупцом?» Немного помолчав, финансист подтвердил то, что Нэнси уже слышала. Он собирался продать все свои активы и вложить деньги в драгоценные камни. Поскольку вся международная торговля основывается на золотом стандарте, я и правда боялся, что мировой экономике будет нанесен чудовищный удар после того, как станет известно, «Об умении Абдула превращать любое вещество в золото». Мистер Дрю заметил. «Теперь понятно, зачем вы недавно купили такое количество необработанных алмазов». Француз удивленно посмотрел на него, но ничего не сказал. Нэнси уточнила. «И вы решили, что алмазный стандарт заменит в мировой экономике золотой?» «Совершенно верно. Теперь я понимаю, как непростительно было следовать...» Исключительно собственным интересом. Это было непатриотично и античеловечно. Я был ослеплен жадностью. Спасибо, что указали мне на это. Для меня это был важный урок. И я сделаю из него выводы. Джорджи спросил. «Месье Лебланк, а что значит цифра 9?» Француз объяснил, что Абдул Рамос прекрасно разбирается в астрологии и нумерологии. Он убедил меня в том, что 9-го 18 и 27 числа каждого месяца ему открываются новые тайны и угрожал обнародовать свои откровения. Джорджа спросил, оставлял ли он деньги на 99-й ступеньке лестницы в Версале, на которую была пометка «Мелом М-9». Месье Леблан кивнул. «В тот день мы не встречались с Абдулом. а Я просто оставил деньги там в условленное время, сразу же после обеда. Когда Лебланк услышал, что пришлось пережить Версали и Джорджи, он пришел в ужас. «Все, что я могу, — принести глубочайшие извинения. Было невероятно глупо с моей стороны позволить этому человеку управлять мной и творить такие жуткие вещи». Он с грустью покачал головой. У Бесс тоже был вопрос к финансисту. «А Абдул женат?» Француз ответил отрицательно. «Никогда не слышал, чтобы он упоминал о своей жене». Вспомнив слова бланка о том, что тот позволил Луи Аберу управлять собой и готов сделать выводы из полученного урока, Нэнси изложила свой план, как вывести алхимика на чистую воду. «Я буду рад всячески содействовать вам», сказал француз, и мистер Дрю одобрительно кивнул. Вскоре после этого месье бланк уехал в офис Вечером к лесным развалинам замка возле Шамбора подъехали три машины. В одной сидел мистер Дрю с девушками, во второй двое полицейских, Бамон и Каро. В третий был месье Лебланк. Первые два автомобиля надежно укрыли за деревьями, их пассажиры осторожно прошли через лес к руинам. На полянке возле развалин они немного выждали, чтобы убедиться, что вокруг никого нет. Затем стали быстро спускаться по лестнице с девяносто девятью ступенями. Фонари по-прежнему горели. Дальше сыщики спускались на цыпочках. Нэнси заглянула в решетчатое окошко на двери. Лаборатория выглядела так же, как и накануне. Даже в очаге все еще горел огонь. На очаге была установлена решетка, и Нэнси решила, что Абдул собирался показать Лебланку очередной опыт. Нэнси аккуратно открыла дверь, все по очереди зашли внутрь и спрятались за корзинами. Через десять минут в комнату вошел месье Лебланк. Он позвонил в колокольчик, и скоро из задней двери появился араб. «Вы сегодня вовремя, месье!» надменно отметил он и слегка поклонился. Финансист достал из кармана пачку купюр, однако не отдал их арабу, а сказал. «Этих денег достаточно?» чтобы вы согласились подождать еще какое-то время». «Разве я когда-нибудь нарушал свое слово?» — высокомерно ответил араб. Лебланк положил деньги на скамью, и химик сразу же сунул их в карман. «Сколько еще времени вам нужно, прежде чем я смогу открыть миру свое великое открытие?» — спросил он. «По крайней мере неделю», — ответил месье Лебланк. «Мне нужно успеть провести еще несколько крупных сделок». «Неделю?» — повторил араб и стал расхаживать по комнате. Он остановился возле двери, ведущей на лестницу с девяносто девятью ступенями. Все, кто засел за корзинами, видели, как он протянул к ней руку и что-то щелкнуло. Нэнси решила, что он запер дверь на секретный замок, но не поняла, зачем. «Неужели им всем грозит опасность?» Встревожившись, она стала внимательно следить за арабом, который вернулся к очагу. Он уставился в огонь, затем быстрым движением взял со скамьи небольшой мешочек, подскочил к задней двери, распахнул ее и резко повернулся. Глаза его горели злобой. «Ле бланк — Лебланк! — крикнул он. — Ты вел двойную игру, я знаю, что в этой комнате прячутся твои шпионы, я следил за тобой. — Когда ты поехал к Бордо? «Но меня вам не поймать! Вы все умрете!» Неожиданно раб бросил мешочек на решетку над очагом, выскочил за дверь и запер ее с обратной стороны.